Это дурной вкус. И вообще я вообще не понимаю, чего тебе надо от меня. Надеюсь, ты сказал всё, что хотел мне сказать. Всё, что могло интересовать меня. А остальное? Может, из-за чего у меня только отвращение или скуку? Но я ведь с самого начала умолял тебя выслушать. Ты знаешь, это уже слишком. Делаешь теперь 3 года спустя, чтобы сообщить мне, что ты любовник моей жены? Да ещё хочешь диктовать условия? Ты просто смешон. Я не диктую никаких условий. Но если я хочу рассказать тебе, что там произошло, я это делаю не просто так. не желание потешить тебя воспоминаниями или унизить тебя я прекрасно знаю, что это не доставит тебе никакого удовольствия, поверь мне, это тоже ты скоро поймёшь, ради чего я это делаю на следующий день утром я получил на адрес отеля письмо от незнакомого человека Он приглашал меня в кафе, меня одного, и предупреждал, что я никому не должен об этом говорить, ни тебе, ни Ирине. Значит, ему было известно обо всех нас. Что лучше? Я попросил вас оставить меня одного. Я гулял по городу, но ничего не видел. В указанное время. Я шел к кафе, и всё уже свободных столиков. Свободных столиков, вправду, было довольно много. Долго ждать не пришлось. Через четверть часа ко мне подсел какой-то отвратительный тип. Он прекрасно говорил по-русски. Поздоровавшись со мной, он годинка ухмыляясь заявил, что он рад тому, я принял разумное решение. Я он ничего не понимал. Он не дал мне даже дожардать раскрыть, вывалив кучу подробностей вовне, о Ирине, о тебе, о моей работе, со слезами, что мной. Ирине. Он положил передо мной пачку фотографий. Что бы два Понимаешь, фотографии. Все они были сделаны накануне. Нет, трудно теперь объяснить тебе, что я почувствовал в тот момент, когда понял, что я у него в руках. С той же ухмылкой, которая будто навечно прилипла к его губам. и не сошла бы за копай я его метров на десять в землю. Он стал уверять, что бояться мне нечего, что все эти фотографии напечатаны в единственном экземпляре. Конечно, существуют и негативы, но он уверен, что очень скоро они перейдут ко мне, я их уничтожу, потому что я человек чести. и пойду на то, чтобыскомпрометировать женщину, и что я прекрасно знаю, как выйти из этого весьма деликатного, но вовсе не безвыходного положения. Ну, короче говоря, ему Им... Черт бы их побрал. Я так и чёрт бы его побрал. Это фильм же забрал толком кому? А я должен передать работу, когда она будет закончена. генду хорошо осведомлён он знал, что работа ещё не завершена я ничего не должен предпринимать мне поставят в известность о прибытии специального курьера который произведёт обмен мне вручат негативы а я я передам работу Я попросил время на размышление.